«Почему ты не сдыхаешь? Неужели яд вообще не действует?» Проклиная свое желание погеройствовать, мысленно кричал я, когда прущая за мной тварь пробежала почти всю дистанцию назад к городу. Закончилось пятое дыхание. Его чудо открылось шестое. Сам не знаю, откуда во мне еще брались резервы, чтобы бежать не останавливаясь. Ноги уже заплетались, а кровавая пена из легких шла к горлам. Хоть тварь и не могла меня догнать, но и я не мог оторваться. А самое неприятное, не видел у нее никаких признаков отравления и усталости. Все надежды были на преграду в виде котлована с высокими стенками. В чистом поле точно не было никаких шансов сбежать. Я проклинал себя за то, что не вынул пыш из горловины кувшина. Если дракон кинул ногу в глотку целиком, не пережевывая, то кувшин мог лежать в верхнем зобе или желудке, все еще закупоренным, и яд просто не вылился наружу. Однако могло быть и так, что он просто не действовал или действовал очень слабо на таких вот огромных тварей. И тогда мне точно пиздец. Я бежал уже из самых последних сил, припоминая времена жизни на болотах и годы беготни от древней черной гидры. Тогда было так легко и даже весело. Но сейчас совсем по-другому. Там за это время я бы уже прокачал пару скиллов, скорость и удачу на десятки очков. Но в жизни все не так. Силы заканчиваются, и я просто начинаю потихоньку сдавать. Разрыв между нами постепенно сокращается. В голове пронеслись последние безнадежные мысли. «Что я могу?» Промелькнула одна, опять почти безумная идея. Шея и язык у дракона не такие длинные, чтобы снять меня с его спины. Если я размещусь где-нибудь между зубцами гребня, поближе к его хвосту, то смогу восстановить силы. Очень смелая идея использовать мертвую зону монстра. И мне надо было как-то залезть на спину твари, чтобы в прыжке она не поймала меня языком. Решив использовать в качестве последнего спасительного решения духовную силу для усиления прыжка, я опять замер, ожидая выпада языком. И нырнув прямо между передними лапами монстра, пробежал вдоль его туловища и из последних сил запрыгнул ему на спину, зацепившись рукой за одну из шипастых пластин. Расвело. Я ничего не ел почти двое суток. Зато прорыгался знатно. Мой расчет оказался верным. Дракону не хватало буквально полметра, чтобы схватить меня за ногу и стащить со спины. Он кружил, завернув голову на бок несколько часов, вытоптав огромное количество пшеницы. Вздрагивание и тряска спиной тоже не помогали избавиться от наездника прилипалы. Я вцепился в одну из пластин мертвой хваткой. Разодрал себе колени, локти и кожу на животе до крови. Но не давал себя скинуть. В какой-то момент тварь вдруг захрипела. Начала трясти головой, бить лапой, чиркая по ушному отверстию, и пустила ртом пену. Твою мать! Я таки подействовал, хоть и с огромным запозданием. Как я и думал, глиняный кувшин сохранял целостность, пока не попал в нижний желудок, где был уже раздавлен твердыми костями. Такая, казалось бы, мелочь, как тряпичная пробка, а сколько времени и сил у меня отняла, что аж злость брала. Когда дракону стало совсем худо, его лапы подвернулись, и он завалился сначала на живот, а затем на правый бок, скидывая меня со спины. Отковыляв на разодранных в кровь ногах отрухнувшей туши на безопасное расстояние, я думал, не надо ли противника еще как-то добить, а то вдруг еще отлежится, встанет и забьется в свою подземную нору, где его уже так легко не достанешь. Но прошло еще пару минут, и монстр застыл в недвусмысленной позе с раскрытой пастью и широко раскрытыми неподвижными стеклянными глазами. Все, отбегался варан переросток. Чувствуя зверский аппетит, я побрел на юг, чтобы встретиться с братом. А еще найти подходящий инструмент, чтобы выкулупать из тушки кристалл души. Раз никакой награды за убийство монстра не пришло просто по факту его смерти, то, видимо, кристалл высокого уровня и является тем призом, что я смогу с него получить. Будет обидно, если кто-то окажется попроворнее меня.